Глава двадцать «Бутылочку?» — тотчас переспросил Леон и ошарашенно уставился на меня, будто я был единственным здравомыслящим здесь человеком и мог остановить происходящее. Видимо, Леон был обо мне лучшего мнения, чем я думал. Я отвернулся, чтобы скрыть смятение от Оливии. От одной мысли о том, что благодаря этой игре я мог ее поцеловать, меня бросало то в холод, то в жар... Даже ладони вспотели, я чуть было не уронил чашу с вином. Скэриэлл прыснул от смеха, по-приятельски закидывая руку мне на плечо, словно был уверен, что эта затея мне точно понравилась. Оливер заулыбался ему, демонстративно опустил бутылку и раскрутил. Под смешки Скэриэлла бутылка повернулась к Оливии. «Не на поцелуй, верно?» — спросила она, не глядя на брата. Ее щеки тоже покрылись руменцем, но, как мне казалось, не от смущения, скорее под воздействием вина. По ее лицу было понятно, что предложение брата ей не по нраву. «А вы против?» — Оливер хихикнул и чуть завалился на Оливию. Она недовольно толкнула его локтем в бок. «Мы еще недостаточно пьяны, чтобы соглашаться на такое», — вставил скэрил, развалившись на своем месте. Его слегка качало, так что иногда он приваливался к моему плечу. «Нужно сначала выпить это», — он указал на греческое вино, которому мы еще не притронулись. «А потом хоть оргию предлагай. На утро никто ничего не вспомнит». Мне было непонятно, говорит он это в шутку или на самом деле считает так. «Перспектива целовать Оливию при всех мне не нравилась. Я никогда прежде не целовался и точно не собирался делать это впервые в нетрезвом виде». В фантазиях я оставался с Оливией наедине, может, в каком-нибудь ботаническом саду, в окружении распустившихся цветов или на худой конец, на последнем ряду за просмотром черно-белого французского фильма в кинотеатре. И никакого алкоголя и пьяных друзей под боком. «Как насчет?» — Оливия выдержала паузу. «Правда или действие?» «Классная идея!» — встрепенулся Оливер, который до этого словно отчаялся затянуть нас в игру. «Я кручу первым!» Видя, с каким азартом он принялся крутить бутылку, никто не стал спорить. Сделав круг, бутылка указала на Скэриэла. Я выдохнул, словно на кону была моя жизнь. «Правда или действие?» «Правда», — улыбаясь, Скэриэл пожал плечами и скрестил ноги. Он в предвкушении ждал вопроса. «Что с твоей губой? Никаких отговорок, типа упал с велосипеда, давая полную историю». потребовал Оливер, театрально взмахнув рукой, словно заранее был готов к вранью. Я от волнения закусил губу, хорошо, хоть не опрокинул чашу с вином. За время обсуждения она по кругу перекочевала ко мне, на этот раз с греческим вином, которое мне понравилось в разы меньше. Все уставились на лоу, будто весь день голову ломали, что такого произошло с ним. Я заерзал, чего Оливер, прищурившись, посмотрел на меня, не знаю, что он там себе навыдумывал, но, кажется, его воображение уже сделало всю работу за Скэриэлла. «Не знаю, могу ли рассказывать», — вела начал тот, почусывая шею. «Эта история связана не только со мной». Надо было видеть лицо Оливера. Он готов был станцевать вокруг бутылки от предвкушения пикантной истории со мной и Скэриэллом. — Еще чуть-чуть, и он бы завопил. — У вас точно что-то было. Меня это разозлило, да так, что я решительно проговорил. — Расскажи им. Теперь все с интересом уставились на меня. — Я так и знал! — победоносно пропел Оливер. — Они вместе, наверное... — Мистер Хитклифф дал мне пощечину. Хлодным тоном перебил его Скайрел. Оливер замолк, сбитый с толку. — Это правда? — спросил ли он у меня. Я рассеянно кивнул. «Ну и дела!» — протянул Оливер, глядя то на меня, то на Скэрилла, как будто прежде никогда нас не встречал. Я чувствовал, что у него язык чешется задать уйму вопросов, но он молчал. Какое-то время никто не произносил ни слова. Пустая чаша с бутылкой вина находилась рядом с Оливией, которая без особого интереса разглядывала ее. Я не выдержал этой бессмысленной напряженной атмосферы — Они вдруг все словно воды в рот набрали, как будто мы затронули опасную тему. И сам рассказал вкратце о том, что произошло. «Получается, все началось из-за меня», — чуть подумав, виновато произнес Оливер. «Если бы я не полез через окно, то Кевина бы не уволили, а ты не сбежал бы из дома, и мистер Хитклифф не сделал бы то, что сделал». «Ну», — замелся я, — «все давно к этому шло, так что ты тут ни при чем». Отцу с самого начала не нравился Скориел. «Да все нормально, он даже не сильно меня ударил», — улыбнулся Скориел. Все снова уставились на его губу. «Да ладно вам? Тоже мне проблема века. Я и похуже получал». «От кого?» «Неважно, от кого», — отрезал Лоу. «В запретных землях драки — обычное явление. Там все дела решаются кулаками». Однажды, например, Джерома избили за то, что он по пьяни запутался и накинул чужую куртку в клубе. «Ого!» — воскликнула Оливия. «И это нормально? Среди полукровок?» «Вполне. Разговоры для чистокровных», — усмехнулся Скайрел. «Проще сразу полезть в драку и показать силу». «Ты про физическую силу?» — переспросил Оливер. «Не темная материя?» «Нет, конечно. Откуда она у полукровок и низших?» Философский изрек Скэрилл, затем потянулся за бутылкой. «Я ответил на вопрос. Моя очередь крутить». Бутылка указала на Оливию. Чуть помедлив, она выбрала правду. Скэрилл хищно посмотрел на близнецов, словно они глупые мышки, попавшие в мышеловку. «Раз мы с Готти рассказали нашу общую историю, то теперь ваша очередь. Оливия, будь добра, расскажи забавную историю про брата». Оливия вмиг оживилась, а Оливер испуганно посмотрел на нее. «Разве так можно? Ты должен был спросить Оливии только про нее», — обиженно бросил он. «Если предлагаешь игру, будь готов, что что-то пойдет не по твоим правилам», — победно заявил Скэрилл. «Есть одна интересная история из детства», — неуверенно начала Оливия, глядя на брата. «Наш отец всегда хотел дочерей». Когда мама была беременна нами, то отец думал, что будут две девочки. Они с мамой закупались девчачьей одеждой, Ну, знаете, рюшечки все в розовом цвете. Купили туфли, юбки, платья. К нашему рождению у нас был подготовлен весь гардероб от нуля до трех лет. Оливия, так и откваби Грубо толкнул ее в бок Оливер. Примечание: в переводе с латинского заткнись и проваливай. Ему с первых слов не понравился выбор Оливии. «Я решил было, что Оливия остановится и сменит тему, но вместо этого она продолжила, не обращая внимания на то, что брат, кажется, был готов ее убить». «Футуэто ипсум», в переводе с латинского «иди нахер». Она толкнула его в ответ. «Когда родился Оливер, отец был удивлен. Он-то готовился к появлению двух дочерей», задумчиво продолжила она. Оливер до трех лет носил девчачью одежду. У нас с ним у обоих были длинные волосы, потому что мама потакала отцу. Он до трех лет был уверен, что он тоже девочка. Я представил, как мистер Брум ждет девочек, но на свет появляется Оливер и ужаснулся, осознавая, что до трех лет Оливеру морочили голову, надевая платье. Близнецы перебрасывались фразами на латинском, но я ни слова не понимал – Возможно, это были выражения, которых мы официально не проходили. «Хотите еще одну историю?» – торопливо произнес Оливер. «Когда нам было по три года, ночью я проснулся, а она, – он указал на сестру, – стоит у моей кровати с ножницами. Она ночью отрезала мне волосы». «Я сделала то, что должны были сделать родители», – произнесла Оливия. «У меня холодок пробежал по спине». Фантазия мигом нарисовала сцену, как, проснувшись, Оливер увидел возле своей кровати сестру с ножницами в одной руке и длинными отрезанными волосами в другой. «Да ты просто злилась, что отец любил меня так же, как и тебя, хотя я и мальчик!» Оливер моментально поднялся на ноги. «А теперь ты довольна? Ему плевать на меня, он постоянно печется только о твоем состоянии!» Оливер изобразил, будто курит сигару, и заговорил притворно сладким тоном. «Где Оливия? Дорогая, как у тебя дела в лице? Все ли в порядке? Ты ничем не обеспокоена?» «Я устал от этого!» — закончил он уже своим голосом. Я с ужасом наблюдал за тем, как Оливер кричит и размахивает руками. Казалось, ему не хватает слов, чтобы высказать все обиды. Он покраснел, в глазах показались слезы, а в голосе сквозило такое отчаяние, что даже мне стало больно смотреть на него. Скэрилл решительно поднялся следом и подошел ближе, пытаясь его успокоить. Он загородил собой Оливию и властно схватил Оливера за руки. Я переглянулся с Леоном, который был настолько ошарашен, что даже отодвинулся от близнецов. «Ты!» — она встала и принялась размахивать руками. кажется, это у них семейное. «Ты просто стульту стультурум Рекс! в переводе с латинского «тупейший из тупых». «Я хотела, чтобы отец любил тебя, несмотря на то, что ты не девочка, о которой он так мечтал». Я последовал примеру скерела Пока я пытался мягко увести Оливию в сторону, она вырывалась, не позволяя нам отойти на безопасное расстояние, Скайриэл, видимо, устав выслушивать ругань, грубо поднял Оливера, но тот продолжал выкрикивать что-то сестре. «Отведу его в ванную», — бросил Лоу и повел Оливера к лестнице. «Отец всегда считал мое рождение ошибкой. Уверен, ты тоже с ним согласна», — не унимался Оливер. Он яростно вырывался из рук Скайриэла. «Последнее, что мне удалось увидеть, — это как они скрылись на втором этаже». К моему удивлению, Оливия не расплакалась, хотя я ожидал, что она разревется, как делала Габриэла, стоило той услышать что-то грубое. Но Оливия только схватилась за протянутые салфетки и принялась их нервно рвать на маленькие кусочки, приговаривая «Какой он идиот!». Леон принес ей стакан воды, она с благодарностью посмотрела на друга и, отпив маленький глоток, вернула ему стакан. «Простите», — выдавила Оливия, — Ее руки слегка тряслись. «Некрасивая сцена вышла. Не знаю, зачем рассказала эту историю. Наверное, давно надо было поговорить с Оливером. Я и не думала, что он так воспринял все. Я хотела как лучше, но только все испортила». Спустя какое-то время Оливер затих, мы больше не слышали разгневанных криков со второго этажа. «Мы просто напились, и это вылилось в ссору», — участливо произнес Леон. «Развязались языки», — покачала головой она. Инвину vino веритас». «Истина в вине» с латинского, — добавил Леон. Эту фразу я знал, но мозг работал слишком медленно, чтобы позволить мне тоже блеснуть и вставить что-то на латыни. Прошло еще десять минут, прежде чем Скэрилл и Оливер вернулись. Оба молчали, смотрели в пол, словно между ними наверху что-то произошло. «Мне так жаль». Оливия медленно подошла к брату и протянула руку. Он нерешительно принял ее, затем обнял сестру. «Прости меня тоже». Пробубнил он ей куда-то в макушку. Я наговорил лишнего. «И я», – прошептала она ему в шею. Мы все снова неловко уселись. Кажется, эта перепалка всех отрезвила. «Я не хочу больше пить», – устало вздохнул Оливер. «Хочу быстрее прочистить голову, а то уже успел наделать глупостей». Выглядел он паршиво, импровизированная тога развязалась, и теперь Оливер просто накинул ткань на голые плечи. Его волосы были влажными, словно Скэриэл облил Брума из душа. «Вам обоим нужно еще раз поговорить, но уже на свежую голову», назидательно произнес Скэриэл, поднимаясь. «Ты куда?» – спросил я. «Раз нужно протрезветь, то хочу всем приготовить кофе. Как насчет заказать пиццу?» «Отличная идея!» поддержал Оливия. Она нежно положила голову на плечо брата. «Согласен», — добавил Леон. Я кивнул Скайрилу. За чашкой кофе и с двумя большими пиццами мы мигом приободрились. Смеясь, решили, что лучше выбирать только действия, и после Оливии бутылка указала на Леона. «Сколько ты сможешь сделать вращений на одном месте после того, как выпил бутылку вина?» — спросила Оливия. «Пируэты?» «Не знаю», — улыбнулся Леон. Он направился к центру помещения. «Давайте посчитаем». Скэрилл и я бросились отодвигать мебель, которая могла ему помешать. Мы передвинули диван, а Скэрил закинул одеяло в угол. Под командованием Оливера Оливия убрала бутылку и чашу. Леон немного размялся, но движения выходили не такими четкими. Все же сказывался алкоголь. Он немного помешкал, но в итоге, стесняясь, снял ткань тогу и натянул рубашку. Я подумал о том, что, будь он трезв, первым делом ушел бы переодеваться в ванную, но сейчас ему хотелось поскорее показать вращение. Леон с азартом взялся за дело. Мы все с интересом наблюдали за тем, как он осматривался, разминал ступни и прикидывал свои дальнейшие действия. Подготовившись, он встал в позу, вытянул руки в стороны и уверенно посмотрел вперед. Аккуратный носок правой ноги в сторону. Он слегка присел, взмахнул руками и начал вращение на месте. «Один, два, три, четыре, пять!» — хором считали мы. «Вперед, Леон!» — крикнул Скорел, словно мы были на футбольном матче. Совершив седьмой поворот, Леон рассмеялся и упал. Посмеиваясь, я подошел к нему и протянул руку. «Я думал, что смогу больше», — тоже смеясь, сказал Леон. «Ты классно крутился». «Спасибо». Через час водитель заехал за близнецами, и Леон попросил его подвезти. Когда они шумно прощались с нами, казалось, что они отправляются в далекое путешествие, и мы не увидимся еще много лет». Оливер обнял меня и долго горячо извинялся за сцену с сестрой. Я его заверял, что ничего страшного не произошло и не нужно просить прощения. Оливер кивал, а в конце доверительно произнес, что отныне мы друзья навек. Кажется, он так и не протрезвел. Оливия тепло обняла меня и по-приятельски похлопала по плечу. Я кивал ей, как китайский болванчик, не в силах разобрать, что она мне говорила. Я просто завис, глядя на ее губы. Они плавно двигались, пока Оливия произносила мое имя, но дальше я уже ничего не понимал. Кажется, алкоголь добрался и до меня. Оливер быстро пожал руку Скэриэлу и, не глядя на него, буркнул слова благодарности. Оливия сначала хотела тоже пожать руку и уже было протянула тонкую девичью ладошку, как передумала и, улыбнувшись к удивлению Скэриэла, тоже крепко обняла его. Леон смущенно помахал нам рукой. «Я думал, Оливер никогда не уйдет», — усмехнулся я, садясь на диван. «Он все стоял в дверях и говорил так, как будто переезжает на другой континент». «Развезло его от вина», — улыбнулся Скэрилл, присаживаясь рядом. Он осмотрелся по сторонам и присвистнул. «Ну и срач мы устроили. Ты сам отказался от их помощи в уборке». «Да помню». «Леон последние полчаса нервничал и часто смотрел на часы, поэтому я хотел быстрее их спровадить. Близнецы обещали его подвести. Странно, что Леон не вызвал своего водителя». «Ты слышал его? Он хотел о чем-то поговорить с ними». «Ага», – кивнул он, затем помолчал и добавил. «Ладно, я вот о чем с тобой хотел поговорить. Кажется, я нравлюсь Оливеру». Я с сомнением посмотрел на него». Не поворачиваясь, он добавил, «Мы целовались в ванной». «Что? Когда успели?» — вспыхнул я. «После их ссоры». «Как? Как это произошло?» Я не мог подобрать подходящих слов. «Ты хочешь сказать, что просто взял и поцеловал его в таком состоянии, чтобы успокоить или отвлечь?» «Я что, по-твоему, герой ловелас? Затыкаю всех поцелуями?» — недовольно буркнул Скэр. «Да мне откуда знать!» — цокнул я языком, скрестив руки на груди. «Действительно!» — закатил глаза Скайрилл. Мы сидели, как два упертых барана, и молчали. Когда мы вошли в ванную на втором этаже, я включил воду и сказал ему умыться и успокоиться. Он так и сделал. Когда я собирался выйти, он схватил меня за тогу и сказал, что если бы бутылка еще раз указала на меня, и я выбрал действие... то он бы попросил меня его поцеловать. — При всех? — Наверное, не знаю. — И как тебе это? — Что? — Поцелуй, — раздраженно бросил я. — Поцелуй, как поцелуй, — пожал плечами он. Меня это начало нервировать. — Ты типа раньше целовался? С парнями тоже? — А ты нет, — улыбнулся он. — Я целовался. В запретных землях. «Всем все равно. А у чистокровных как с этим?» «Не поощряется». «Ты тоже?» — прищурившись, в упор посмотрел на меня Скэр. «Не поощряешь». «Мне все равно», — буркнул я, нахмурившись. «А ты мог сегодня поцеловать Оливию», — мечтательно пропел Скэрил. «Больно надо», — отмахнулся я и тут же прикусил язык. «Кому я вру? Скэрил прекрасно знает, что я влюблен в нее». «И ты никогда не целовался!» — продолжал издеваться он. «Тебя забыл известить!» — процедил я. «Могу помочь!» «С чем?» «С поцелуями!» «Представь, как Оливия разочаруется, если ваш первый поцелуй выйдет ужасным!» «Иди к черту, Скариел!» — взревел я и кинул в него подушкой. Он не успел увернуться, и она шмякнула его по лицу. Он повалил меня в ответ, и мы оба скатились с дивана, при этом я больно ударился копчиком, а Скэрилл острой коленкой чуть не заехал мне в пах. «Куда мне идти?» — веселился Скэрилл. «Слезь с меня!» «Так куда ты меня посылаешь?» Не обращая внимания на мои крики, не сдавался он. Раздался звук входящего сообщения на моем телефоне, о существовании которого я забыл. Скэриэл медленно поднялся и протянул мне руку, но я, раздраженный, ее отбросил. Пока я, пыхтя как старик, пытался подняться, он протянул мне рюкзак. Я достал телефон из кармана, посмотрел на сообщение и похолодел. «Что там?» — спросил Скэриэл, сбрасывая току. «Гидеон написал, что мне срочно нужно домой».